91. Принимайте всё как должное, не отбрасывая кармы. Её надо исчерпать. Это и значит идти формулой, да будет воля твоя, владыка. Неизбежного не избежать, потому лучшее видеть в спокойствии, когда оно приближается, нежели утопать в вихрях тревог, волнения и опасений. Если даже имеются действительные причины для беспокойств, их лучше воспринять в огнях спокойствия. Ибо, насколько плодоосно спокойно, настолько же сильно, бессмысленно и нестоятельно беспокойство. Малые чувства земные отметаются за их полной несостоятельностью. Стоит ли тратить время, энергию и мысли на вещи совершенно бесполезные во всех отношениях? Качество есть свойство, которое постоянно имеем при себе и носим с собою. Не лучше ли озаботиться тем, чтобы ноша эта была доброй? Один идёт легко и быстро шагая, другой изгибается под тяжестью самоналоженного груза, спотыкается и пады. Ну, упав с грузом трудно подняться. Можно подумать о том, как освободиться от неполезного груза. Возьмём раздражительность. Груз явно не полезный, кому он он нужна? Менее всего её носителю, а также и окружающим, и всё же обладатель её продолжает её носить, отравляя себя и окружающих и пространство. То, что возможно выбыватели недопустимо в ученике. Поэтому поклажу свою надо пересмотреть. Заботливо отобрать, что нужно в путь дани. а так как каждое отрицательное качество имеет свою противоположность в положительном его полюсе, трансмутацию можно и легче вести по прямой линии родственных противоположностей, заменяя низшее высшим по роду своему. Было бы что заменять и чем? Лишь тёпленькому нечем производить замену. И потому тёпленькие отвергаются, как немогущие дать плод. Потому и мытары И грешники, и разбойники, и блудницы более привлекаемы для трансмутации своих качеств, чем румяно добродетельные ничторства. Либо холоден, либо горяч, но тёпленьких среди учеников не бывает. Часто сетуют, что среди многих прикоснувшихся к учению много людей несовершенных. Но и это не беда, ибо праведников место в раю. Зачем им земные испытания, если они праведники? И кроме того, не есть ли это заслуга, если несовершенные сознания тянутся к свету, в то время как так называемые хорошие люди тупо учение отвергают или же просто к нему безразличны. Часто они остаются и глухи, и слепы. А если это так, то к чему их хорошесть? Не ими ли пополняют ряды противников нового мира? Немало или Сирые и убоги, лишённые приняли мир новый, момент возрождения. А те, кто стоял наверху общественной лестницы, его отвергли. И не так ли было раньше, когда я пришёл в мир и принял позорную смерть из-за них, не принявших меня, и тоже стоявших наверху общественной лестницы и возглавивших противоборствующих мне. Не так ли уже было когда-то? Потому говорю: лучше с дикарями чем с напыщенными глупцами, надутыми своей хорошестью, подобно мыльным пузырям. Не надо их, хотя они и во фраках.